Глава десятая. Вы шутите? повторил Тип в обуженном костюме. Жюлиета подняла глаза на его насмешливое лицо и возразила, вспомнив Заиду, пытаясь воспроизвести то внимательное и серьезное выражение, которое она подметила в чертах девочки. Отнюдь нет. Вы, вы состоите в какой-то группе, ну в чем-то вроде секты, да? Слово это отозвалось в сознании девушки легкой дрожью страха. словно ее царапнула шершавая перышко, о, чуть-чуть, и все же ей стало тревожно. Секта, ведь она подумала то же самое, вернувшись в комнатку с книгами, а может и войдя туда первый раз. Секта подобие тюрьмы без решеток и запоров, нечто обволакивающее, просачивающееся в вас. С вашего согласия, даже не насильно, нет, наоборот, вы принимаете это освобождением с восторгом. Вам кажется, что вы наконец нашли семью, цель, что-то прочное, в общем, такое, что он не распадется и не исчезнет. Ясное, простое и очевидное, как те слова, что Заида вырезала букву за буквой и наклеивала на обложку своей книги, вернее, своих книг, любимых, уточнила она. Потому что объяснять, почему тебе нравится книга, очень долго. И у меня не всегда получается. Есть такие книги, когда я их прочитала, то чувствую, вот у меня что-то внутри шевелиться, что именно я пока знать не могу. А так все сказано, и людям надо только попробовать. Она взглянула на отца чуть-чуть презрительно. Я ни за кем не бегаю, и вообще какой уж тот бег. Некоторые с места той не сдвигаются. Салиман через стол протянул к ней руку. Я понимаю, что ты хочешь сказать, малыш. Голос у него был очень спокойный, правое веко чуть подергивалось, легкий тик. Заида покраснела и Жюлиета невольно залибовывалась этим зрелищем. Кровь медленно растекалась по матовой кожей от шеи к скулам, к уголкам глаз, сразу наполнившихся слезами. Прости, папа. Я злая. Я злая. она развернулась на пятках и убежала, опустив голову и прижимая к себе книгу. Нет, твердо ответила Джульетта, сама удивившаяся своей твердости. Я не вхожу ни в какие секты. Я просто люблю книги. Вот и все. Она чуть не добавила и не всегда люблю людей. Глядя на него, она думала именно так. Этот его рот, раздвинувшийся на чуть желтоватых, широко расставленных резцах, их еще называют зубы счастья. Этот цветущий вид в патриархальном духе, упитанный, розовый, самодовольный, чуть снисходительный. Хлоя бы сразу наклеила на него ярлык: "Свинья мужик, не бери в голову". Хотите? сказала она. Уверенная улыбка на младенческой физиономии собеседника тут же сменилась подозрительностью. О нет, не интересуюсь. У меня наличных нет и я не собираюсь ее вам продавать, просто отдаю. Вы хотите сказать бесплатно? Вит у него был ошеломлён, в нём проснулась жадность. Он нервно облизал толстые губы, взглянул направо, потом налево, слегка наклонился к ней. Её окутило запахом лосьона после бритья, она задержала дыхание. Это ловушка. Внезапно решил он, сжимая кулаки на ляжках. Вся эта халява, всегда ловушка. Вы у меня возьмёте mail, и мне сто лет будет валиться спам. Через сто лет вы уже умрёте. — ласково заметила Жюльетта. — И мне не нужен ваш мейл. Вообще не нужен. Я отдаю вам книгу, выхожу на следующий, и вы про меня забываете. Она закрыла книгу, положила ее на сложенные ладони и протянула ему. Взамен ничего не надо. Бесплатно, — повторила она по слогам, словно обращаясь к ребенку, отстающему в развитии. — Бесплатно, — повторил он. Он смотрел на нее обалдело, почти испуганно. Наконец протянул обе руки и взял книгу. В ладони Жюльетте ударила струя свежего воздуха. Поезд подходил к станции. Прощайте. Он не ответил. Она встала, закинула ручку сумки на плечо и направилась к двери, вслед за женщиной, которая несла ребенка в шарфе слинги. Поверх ее плеча и с под шапочкой с тремя помпонами красным, желтым и фиолетовым на Жюльетту уставились маленькие черные глазки. Уку, растроганно сказала Джульетта. Чужие дети всегда умиляли ее, зато матери наводили ужас. Всегда уверены в себе, всегда все знают, полная противоположность ей самой. Маленький носик наморщился, глаза почти не моргали, какой взгляд! Как можно выносить целыми днями этот вечный вопрос: почему, почему, почему? Это неистощимое любопытство, эти глаза, разинутые как голодные рты. И гнев, наверное, что его произвели на свет, на этот свет. Она сделала несколько шагов по платформе, потом обернулась. Мужчина все еще смотрел на закрытую книгу, держал ладонь на обложке, боялся, что она откроется сама собой, что оттуда выскочат монстры или химеры, что-то очень древнее, опасное, обжигающее или слишком необычное, чего лучше держаться подальше. Желета видела, как он проехал мимо нее в тронувшемся вагоне, по-прежнему с горбленой, неподвижной. Видела его профиль, его жирный затылок со следами машинки. Мужчина. Читатель.